Похороны. На следующее утро начался исход. Повальный. Соседи сваливали одни за другими. Тащили манатки на себе, катили на тележках, за кем-то приехали. Еще двое смогли завести машины и грузили их битком всякой всячиной. Те, что пешком шли в Центр спасения, который, говорят, открыли в огромном комплексе Мувск-Экспо. Это самый ближний. Там вода, горячая пища раз в день и защита. Говорят, что Колизея храняет ВВшники, что там порядок. Но, как на самом деле, рассказывать было некому. Оттуда никто еще не вернулся. Кровавое нападение гопников средь бела дня четко показало, что власти, закона в городе больше нет. Что можно рассчитывать только на себя или на кого-то сильного и жесткого, кто захочет защитить. Защищать по обязанности, по службе больше не осталось желающих. Накануне мы перенесли мертвого устаса в его квартиру. Батя с Толиком с трудом расклинили искореженную гоблинами входную дверь, и мы отнесли его. На простыне. Также на простыне положили его на сдвинутые обеденные и письменные столы. Постояли в каком-то ступоре. Что делать дальше-то? Потом батя сказал, что завтра отвезем его и похороним на кладбище. Недалеко от нас в паре кварталов есть военное кладбище. Оно сейчас мемориальное, там не хоронят с войны. Но мы, устаса, похороним там. — Надо пару лопат достать, — сказал, — больших, а то у меня только малая саперная. Мама порывалась Устаса обмыть, но батя не разрешил. Сказал, что воинов после боя хоронили как есть, не обмывали. Это нормально и даже, наверное, почетно. Я сказал, что сам Устас наверняка бы не захотел, чтобы с него после смерти снимали его доспехи и хоронили без них. И мама согласилась с нами. Она только тщательно обмыла ему лицо. И он лежал теперь такой бледный и спокойный. В своей квартире, как в зале рыцарского замка. Оно и похоже было. У него на стенах были развешаны всякие предметы из рыцарского обихода. Части лад, еще пара щитов с разными гербами, рогатина и несколько копий, двуручный меч, явно сувенирная, с фенечками и завитушками секира. И большой флаг, или как там он называется, с тем же гербом. Надо было еще что-то делать с трупами гоблинов, и со старухой, и со стариком, которых первых во дворе гоблины настигли. прежде чем старуха смогла вырваться как то да в подъезде укрыться повезло еще что кто был в подъезде заперлись сразу старуха умерла тоже ну с гоблинами просто толянах за ноги всех стащил к мусорке получилось одиннадцать трупов славно устос поработал двоих только невредимых батя толяномм подстрелили остальные добитые были в той или иной степени раненые или убитые устасом или расшибшиеся при падении с козырька Толян их всех добил, а вот главного в косухе и с обрезом среди них не было. Я его хорошо запомнил, потому я специально сходил к помойке, где под огромной грудой источавших вонь пакетов стояли мусорные контейнеры, а рядом лежали убитые гоблины. Что-то во мне перевернулось. Я смотрел на трупы с полным спокойствием, и главаря среди них не было. Толян за ногу приволок последнего и бросил рядом, когда некая бабка подошла выбросить мусор. У нее мусорного пакета-то не было просто. По старинке высыпала очистки и обрывки из пластмассового розовенького ведра в зловонную кучу. Посмотрела на покойников и с осуждением Толику. — Что вы наделали? Их бы надо в милицию! Теперь вас посадят! Я увидел, как у Толяна буквально глаза полезли на лоб. Он явно хотел сказать что-то, но не нашелся. А бабка, качая головой, побрела обратно к дому. — Ладает, а! — Только и смог сказать он, когда бабка уже отошла. — Плюнь, Толь! Пошли! Нет его здесь! — Не, вот дает, а! Он помолчал, сплюнул на руки и вытер ладони штаны. — Как говорит Олег, парадигма сменилась, они этого и не заметили. Бабка уже скрылась в подъезде, когда он, наконец, нашел адекватный ответ и крикнул ей вслед. — Что ж ты, старая, милицию-то не вызвала, когда дверь в подъезд ломали! Или вышла бы да пристыдила фулюганов! Но бабка уже не слышала. Аталян еще долго потом не мог успокоиться, и время от времени повторял, вспоминая. — Не, он ну дает старое, а! В милицию! посадят За, блин, причинение тяжких телесных честным гражданам! Старика со старухой решили похоронить прямо во дворе. Заставлять копать могилу не пришлось. Батя только заикнулся, как несколько мужиков с готовностью вызвались и найти лопаты, и похоронить стариков. Вскоре во дворе уже кипела работа. Стариков занесли к ним в квартиру, и над телами хлопотало несколько женщин и старух. Тогда трупы еще были в диковинку. Тогда трупы еще старались прибрать, переодеть. Это, конечно, не касалось гоблинов. Выносящие мусор считали своим долгом прошипеть в их адрес что-нибудь злобное, а то и пнуть безответных покойников. Толик сказал, что, наверное, самое разумное будет их сжечь. Прямо на мусорке. Завалить мешками с мусором, облить бензином и сжечь. Батя с ним не согласился. Вони будет на весь микрорайон, и не сгорят они допла Вонять долго будут. Припахать мужиков из дома пусть строят еще одну яму. Потом Толик сказал, — А что мы суетимся-то больше всех? Пусть они и придумывают, что с ними делать. Ты что, в натуре старшим подъезда назначен? — Сами они ни на что не способны, — поправил батя. — Ты же видел. Да и последние дни они тут доживают. Сейчас разбегутся все, я чувствую. И фактически так и есть, старшим назначен. обстоятельствами. Так что завтра припашем-ка их еще на одну яму. Не развалится Но ночью из одиннадцати трупов четверых утащили. Наверное, родственники. Еще за одним пришла целая делегация рыдающих баб, когда мы утром уже грузили тело Устаса в машину. А кто и как похоронил остальных, мы так и не узнали. Да и не стремились. Тело Устаса всю ночь пролежало на столе. Батя достал из запасов две свечи и поставил по обе стороны его головы. Зажег. Пришла вся такая испуганная, молчаливая элеонора Она все это дело видела из окна, заперлась за своей тяжеленной сейфовой дверью. Мы дома в молчании поужинали, потом снова пошли к Устасу. Там, при горящих у изголовья свечах в полутьме, я со всеми подробностями рассказал произошедшее. Нам не мешали. Никто из соседей не рискнул к нам присоединиться в этот вечер. Все были слишком напуганы и с наступлением темноты сидели по квартирам тихо, как мыши. Я рассказывала они сидели на диване и стульях и слушали батя, Толик, Леонора и мама. Посреди комнаты на столе лежало тело устаса в доспехах. К столу прислонен щит с отметинами от удара форматуринами. У стены лежит побывавшая в бою алебарда с мазинами крови на металле. копья на стенах, меч. Свечи бросают отблески на лицо мертвого устаса и немного на стены с развешенным рыцарским оружием. Лица сидящих прячутся в темноте. Какая-то сюрреалистичность от всего этого канала настолько, что в конце я стал сбиваться и, наконец, замолчал. Помолчали. В тишине все вообще выглядело каким-то фантастичным, как в рыцарском романе. Тело, свечи, оружие. Видимо, ни одного меня эта обстановка плющила. Первая подала голос мамы, и голос ее дрожал. — Вам не кажется, что все это как-то дико? — Что дико? «Вот это все, все! Какое-то дикое нападение, эти бандиты с молотками, костер на крыше, вся эта стрельба и убийство, убийства эти!» Тут она явно метнула взгляд молчащего Толика. «Сейчас сидим тут, как, как в романе в каком-то при свечах Дикость! Почему никому дела нет? Почему никто этим не занимается? Где милиция, скорая помощь, мэрия, КГБ, наконец?» Голос ее повышался по мере тирады, как будто разгоняя мрак. И уже, казалось, было не так зябко в этой не то комнате, не то рыцарском зале. Действительно, что же это такое? — Чего ты дурку включаешь? — это сказал Толик. — А ты вообще заткнись! — вызверялась мама. — Как ты приехал, так все и началось. — Чего началось-то? — Да все, убийство эти! — Стоп! — это жестко вмешался батя. — Ну-ка, замолкли все. подумаю что и где ты говоришь. — Это он маме. — Вот лежит человек, который жизнь отдал, чтобы вас защитить. А ты тут какие-то дрязги устраиваешь. Не стыдно? Мама наклонилась вперед лицом в ладони и замерла так. Через некоторое время плечи ее стали вздрагивать. Скоро она уже рыдала в голос. Мы молчали. Так и не дождавшись сочувствия среди полного нашего молчания, она, продолжая рыдать, вышла из комнаты и квартиры. Пошла к нам домой. Вслед за ней тенью выскользнула Элеонора. Какая-то твердая чешуя покрыла мою душу. Мне никого сейчас не было жалко. Через приоткрытую входную дверь слышно было, как мама всхлипывает и оступается, идя почти ощупью в темном подъезде. — Какого хера он вообще вылез? — после ухода мамы прервал молчание Толик. — Ну, ломились бы они в подъезд, ну и что? Позапирались бы по квартирам, двери у всех железные. Если эти отморозки больше часа ломали и так и не сломали входную дверь, фигли они сделали бы с квартирными? А потом к ночи они все равно рассосались по домам. Не в подъезде же им ночевать. А еще скорее мы бы подъехали и повыщелкали бы этих уродов одного за другим. чтобы они с арматуринами да с одним обрезом сделали бы против двух стволов? — Не, — возразил батя, — смысл был. И начал, как всегда, раскладывать по полочкам. Во-первых, могли бы кого и пришибить, кто вовремя не заперся. Ну ладно, таких истолопов, скажем, нет. Но могли бы еще до ночи пару дверей вскрыть. Ты что думаешь, эти двери сложно вскрываются? Да, с входной подъездной они провозились. Так это потому, что снаружи у нее никаких запорных приспособлений, замков не было видно, а изнутри засов. А квартирные двери с замками... Помнишь? Это обращайся ко мне. Мы как-то с Серегой вынуждены были ломать свой же замок. заело Так я с помощью ножовки по металлу, зубила молотка и пассатижей вскрыл, не торопясь, за двадцать минут. А если бы торопясь, да не стесняясь поцарапать, да кувалда и зубилом, открыл бы за пять минут. Ну, конечно, это один замок. Ну и второй. Не, можно было бы двери повскрывать опять же. Устас ведь не знал, куда и насколько мы уехали. Ты ведь не говорил ему? — Нет, — я помотал головой. — Я только потом ему сказал, что вам сигнал подал. А что у нас стволы есть, он и не знал. А что бы без стволов мы с такой кодлой сделали бы, да еще и свой собственный подъезд штурмуя, если бы они уже там были. Да, кстати, теперь весь дом знает, что у нас есть оружие. — Да наплевать! — Толик махнул рукой. — Вряд ли это теперь кого-то волнует. — Вот. Во-вторых, они могли, если бы подъезд захватили, не торопясь, вскрывать квартиры одну за другой. Куда им торопиться? За неделю все бы и вскрыли. А так... «Как говоришь, он сказал...» — батя мотнул головой в сторону Устаса. «Нанести неприемлемый ущерб...» «Ну что, все грамотно и сделал. Занял ключевую точку, куда нападающие вынуждены были залазить по одному и...» «И дал им просраться!» — подержал Толик. «Вообще молодец, боец! Уважаю! Чего с ним раньше не контачили?» «Да бог его знает! Как-то они воспринимали его серьезно». Относились как к шуту, все эти доспехи, ролевые игры, эльфы какие-то. А ну видишь, как вышло. Каких людей теряем, даже не приобретя. Если б его кто из подъезда поддержал, ну, хотя бы со стороны, хоть чем. Я опустил голову и понимал, что меня никто не винит, но я чувствовал свою вину, что во время боя не был рядом с Устасом. Вернее, был, но не сражался. С другой стороны, он сам мне не велел. Да и в чем бы я помог? Но я все равно чувствую вину. И что обрез свой потерял, типа, позволил украсть. Вот так вот, минутная непродуманность поведения, а в результате товарищ погиб. Ведь точно гоблина бы не полезли на козырек, если б оттуда не устас только алебардой их сбрасывал. А была бы опасность и картечи с обреза получить. Да, моя, моя вина была, конечно. Как будто понев это, Толик сказал. — Вот Серега только поддержал, сигнал подал, да и вообще рядом был. Да еще... — Как там, банкой кто-то кинул? — А, да-да. Что вот так вот кто-то банкой с вишневым вареньем и кинул? — хмыкнул батя. — С компотом, с вишневым компотом, — поправил я. — И больше никто, ничем, только смотрели? — Да. Вот уроды! — выразил свое отношение Толик. — Уроды, да, парень за всех бился, но, по большому счету, тут не столько количество бы помогло, сколько хотя бы какой-то огнестрел. Один бы обрез. И можно было бы на козырек никого не подпустить. Ох, гад же этот, что Серегин обрез спер. Был бы огнестрел, гопники бы не сунулись. Получается, что он, варюга этот, косвенно виноват и в смерти устаса. Вот так вот оно и бывает. Ничего особенно, казалось бы, не сделал, а человек погиб. В жизни все взаимосвязано. Я тоже дурак. Можно было ствол Сереги оставить. — А кто знал? — и оно. — Не ожидали такой резвости. До днем, да в центре города, видать, окончательный каюк городу приходит. — А ты только понял? Помолчали. Скольких там устас на козырьке, получается, покоцал? — Около десяти человек, получается, точнее, девять. Половина разбилась, грохнувшись с крыши. Лихо он их. Один вообще без руки. — Я видел. Подумать только, руку отсечь. В бою, мечом. — Да, средневековье какое-то! — наконец высказал общее ощущение Толик в трепетных бликах свечи, оглядывая оружие и снаряжение на стенах. — Да, с средневековья вернулось! — поддержал его батя. — Собственно, оно, видать, никуда и не уходило. Постоянно было тут, рядом с нами. Как и пещерные люди. Стоило обстоятельствам измениться, все и полезло наружу. Все это скрытое внутри зверство, до поры скрываемое. — Парадигма сменилась, — подсказал Тулик. — Да, и поперло, и поперло. Вот чего они сюда лезли? Что они тут забыли? Ну что, оголодали, что ли? Наверняка нет еще. Сразу стариков забили. Вот зачем? — От доступности зверства. От того, что ничего за это не будет. На войне такое случается. Тогда убивают за просто так, потому что можно. Потому что за это ничего не будет. Это бывает, крышу рвет. Это по себе знаю. Толик споткнулся на полуфразе и замолк. Ночью меня мучили кошмары. Кто-то темный без лица замахивался на меня острым. Я, чувствуя себя чудовищно беззащитным, не мог защититься, ни убежать, ни крикнуть. Только просыпался сколотящимся сердцем весь в поту. Пытался снова уснуть. Какие-то лабиринты, огромные шершавые каменные стены, трепещущий свет факелов, чей-то отдаленный рев... как старые старой игрухе, в квейке первой версии, которую гонялись батей уже давно. Ощущение, что вот-вот выскочит кто-то ужасный, и ничего нельзя сделать, и очень-очень хочется сохраниться, но не могу найти нужную опцию. И страх, что не успею. Что-то крутилось в черепушке, мелькало, какие-то обрывки, и опять ощущение, что нужно сохраниться после прохождения сложного уровня. И только хочешь мышкой ткнуть, оно ускользает, ускользает, и некое потустороннее хихиканье... как подразнивает кто-то. Не сумеешь, не сумеешь. И только под утро вдруг как отпустило. Сохранился, все. Белый чистый свет, приятная спокойная музыка и ощущение правильно выполненного действия заполнили меня. Ниже этого уровня уже не упасть. Заснул. Проснулся, когда батя столиком и с мамой уже завтракали. Вышел к ним весь разбитый. Мама подорвалась ко мне щупать лоб. Горячий. Тут же полезла ставить градусник. — Да что там градусник? Я и так чувствую, что температура. А зноб так и колотит. — Никуда не поедешь! — вынесла вердикт мама. — А, сейчас! Ты решила, я послушался! — скривился я. — Серый, может, правда не поедешь? — осторожно поддержал маму батя. — Ты реально плохо выглядишь. Нам еще твоей болезни не хватало. — Поеду! — просто без амбиций и скандалов, но твердо сказал я. — Я с Устасом был рядом, когда он бился, но не смог помочь. Хочу быть рядом на похоронах. Ничего со мной не случится. Отлежусь потом. Поеду по-любому. — Его право! — поддержал меня Толик. — Пусть, ага. Мы быстро! — Ладно, ладно, Сереж, как знаешь. Ты покушай, потом полежи еще. Мы соберемся пока, потом позовем тебя. Они вышли из кухни. Я без аппетита поковырял мамину стряпню В другой комнате я слышу, Толик в полголоса сказал бате. пацанта Пацан-то по-взрослому говорит, как мужик. — Да, — откликнулся также в полголоса батя. — Повзрослел парень за один день. Главное, чтобы не сломался. Они вышли. Без аппетита, позавтракав, я оделся и опять лег на диван. В голове была пустота и ощущение, как после прохождения в игре на компе тяжелого уровня после сохранения. Расслабился. Чуть опять не уснул. Мама звенела посудой на кухне, негромко журчала вода. Утром воду еще давали. Потом пошла зачем-то в ванную, и вскоре оттуда послушался негромкий вскрик. Сон мигом слетел. Я подорвался туда. Она с ужасом смотрела на лежащий на кафельном полу устасов клевец, явно оставленный тут еще вчера Толиком. Я всмотрелся и понял, что ее так взволновало. Весь клевец был устряпан засохшей кровью, к которой прилипли волосы. Плюс еще какие-то крошки, мусор. Все же Толик-свинья, вот нафига сюда-то тащить? — Убери это! — проговорила она, указывая пальцем. — Да ладно! — говорю. — Че такого? Только взял, домой зашел батя. Увидел маму, оценил ее взведенное состояние. Вообще говоря, выглядела она ужасно. Наверняка тоже ночь не спала, ее трясло. — Ты понимаешь, ты понимаешь, ты понимаешь, что надо уходить отсюда? Ты это понимаешь? Горячечно зачастила она. — Ты понимаешь, что здесь нельзя оставаться? — Ты ладно, успокойся. Что случилось-то? — Успокойся, — примирительно говорил батя, понемногу отжимая меня в коридор. — А ты не понимаешь, ты не понимаешь, что здесь нельзя оставаться? Нельзя, ты это понимаешь? Как заведенная все чистила она. — Успокойся, — говорю, — чуть повысил голос батя. — Разберемся. — Почему нельзя-то? И куда предлагаешь уходить? Он потихоньку отсемафорил мне выходить из квартиры, и я бочком-бочком выдавился из ванной и из комнаты. Но притормозил возле входной двери, чтобы дослушать. Не то чтобы было интересно, но для понимания обстановки надо чувствовать, кто чем дышит. Что-то мне внутри подсказывало, что это будет вскоре самым важным — чувствовать, кто чем дышит. И продолжение я, конечно, подслушал. Батя притворил за мной дверь в комнату. — Уходить! Куда угодно уходить! Здесь нельзя оставаться! — Давай-ка это... Мы вернемся и поговорим. Сейчас я вижу, ты мыслить разумно не способна. — Ты... Ты вот мыслить разумно способен! Чувствуется, мама реально взвелась. «Тебя послушать, так ты один самый умный. Непонятно только, почему с таким умным мы постоянно в такой жопе!» «Ого!» — подумал я. Давно я не слышал, чтобы мама ругалась такими выражениями. «Какой такой жопе?» Чувствуется, что батя тоже подзавелся, но себя контролирует. «В чем наша жопа отличается от повсеместной жопы? Из какого хрена ты мне претензии выкатываешь? Ты мне кто теперь? Жена? Нет. Деловой партнер?» «Ты же возже в бизнесе и в стратегическом планировании на будущее на себя взяла. А как ты хотела? Взять только права и без обязанностей? Ты рулила семьей, да. Я устранился. Да, в этом я проявил малодушие, слабость. Надо было тебе... Ладно. Ты хотела стать ведущей, мне предъявляла претензии, что я тебя подавляю. Так что ты сейчас не рулишь? Какие претензии? Почему ко мне? Все, что ты сейчас имеешь, это результат твоего руления». потому что ты всегда утверждал, что знаешь, что будет. И что? Пока я на себе весь бизнес тащила, чем ты занимался? о По голосу было слышно, что батя тоже завелся. Не врезал бы он ей чего доброго. В рамках сменившейся парадигмы. Мелькнула у меня шальная мысль. Нашла на время выяснять отношения. Все и так сейчас на нервах. Тот же батя вчера, когда она в башне пряталась, в гоблинов из пистолета полил У него, небось, тоже стресс. Ох, эти женщины! Я вот еще пацан пацаном, а на примере этих разборок вижу, что трудно это дело — поиск взаимопонимания. А может, его и нету, не бывает вовсе. Тащила? А я, очевидно, на диване лежал. А кто меня слушать не хотел, когда я про наиболее вероятные сценарии развития ситуации говорил? Да, я это предвидел. И если было бы, по-моему, мы бы сейчас не здесь, не в городе бы сидели, не магазины бы окучивали на предмет остатков продуктов, а жили бы в дальней-дальней деревне — Со своим хозяйством и такими, черт побери, запасами, что происходящее нас бы не касалось вообще. Но, блин, тебе важнее был этот гламурный, вздыхающий на глазах бизнес, в котором ты была звезда. Ведущей быть хотелось. Как же! Покуситься на святое, акриловый маникюр с рисунком и стразами. Ты... — Ага, — подумалось мне. — А ведь что-то подобное я точно слышал. Вернее, подслушал. Ну-ну. Ты ничего в бизнесе не делал, я все тащила на себе. Вот и занимался бы подготовкой к своим вариантам будущего, этого вот будущего, такого будущего, что я в своей ванной не находила топор с прилипшим к нему мозгами и волосами. Так ты ж меня и отстранила от командования. Ты, ты распоряжалась финансовыми потоками, черт побери. Как я должен был готовиться? Если ты крепкой обуви всегда предпочитала босоножки со стразами на шпильке, а десятку хороших футболок... «Гипюровую кофточку-разлетайку» за бешеные деньги. «Как и что я мог сделать для семьи? Насильно, что ли?» «Надо было деньги зарабатывать, а не в компьютер свои идиотский пялиться, в свои дебильные выживальческие сайты. Деньги, чтобы на все хватало, а не...» «А их когда на все хватало-то?» «Тебе напомнить, что когда с деньгами было более-менее свободно, у нас рассматривался вопрос. Нет, не покупки дома в деревне, что вы, в земле акриловыми ногтями копаться». Вопрос ставился о силиконовых сиськах, потому что, видите ли, ты замотал уже этими ногтями акриловыми. Что ты их все поминаешь? Тебе что, сказать больше нечего? И при чем тут силиконовые сиськи? При том, что деньги, сколько бы ни зарабатывались, всегда находилось более разумное применение, с твоей точки зрения. А я, Ишак, попустительствовал. Да, вот в этом моя вина. Кстати, он как-то внезапно взял себя в руки и с усилием заставил себя успокоиться и говорить ровно. Я и подготовился, насколько мог, в тех условиях, в которых ты меня поставила. Да, для меня, как мужика, унизительно осознавать, что ты глупая баба, меня поставила в условия, но это факт. Я сделал все, что мог. Если бы я пошел вообще на твои условия, как ты хотела, делить квартиру, разбегаться и жить каждому своим умом, то ты сейчас вообще бы была в полной безусловной заднице. Так что цени хотя бы то, что имеешь, и сознавай, что это благодаря мне». — Не я, ты бы сейчас жила в отдельной квартире, но одна, и не здесь. И вчерашний инцидент с гопниками вполне, возможно, для тебя стал бы последним. — Все всегда благодаря тебе. Благодетель нашелся. Не бойся, одна бы не осталась. Много о себе думаешь. — А я не боюсь. После того, как мы с тобой развелись, ты свободная женщина. — Оба, — подумал я. — Нифига себе новости, а я не знал. — Свободная, самостоятельная женщина-бизнес-вумен. С бизнесом и самостоятельным принятием решений. Ведущая, блин. Батя, судя по всему, двинулся к двери. Я прыгнул собираясь принять вид, я не при делах. Но опять затормозил у двери и продолжил. Тебя никто здесь не держит. Ты постоянно меня обвиняла в том, что я негативщик и агрессивное говно, что нужно мыслить позитивно. Промыли тебе мозги на тренингах личностного роста. Так вот и применяй свое позитивное мышление к текущей ситуации, «Насколько оно тебе поможет вместо ствола, тушенки или того же устасового топора? Мы сейчас уедем, а у тебя, если что не устраивает, есть время собраться и свалить куда-нибудь в более, на твой взгляд, подходящее место, где тебе будет хорошо и позитивно. Я тебя не гоню, но и выслушивать больше твою чушь не намерен. Не устраивает — уматывай». «Ого», — подумал я. «А если надумаешь все же дождаться, запрись в квартире и никому не открывай». Вряд ли они снова нагрянут, но все же. Часа за четыре мы обернемся, а за четыре часа выломать двери по подъезду вряд ли успеют. Ну а если что, начинай интенсивно, позитивно мыслить, я уже говорил тебе. Это ж, блин, мощное средство против арматурин и бейсбольных бит. Бог в помощь, свободная, раскрепощенная женщина. Тебя тут никто не держит. По второму кругу пошли, что ли? Подумалось мне. Подслушиваем? Послышалось сзади. Я обернулся, Толик. Я молча кивнул. — Долго он еще? Тут дверь в коридор распахнулась, и появился батя. Видно, что в психанутом состоянии. Я еле успел отпрыгнуть и сделал вид, что только что открыл входную дверь Толику. Впрочем, батя ничего не заметил. Спросил только резко. — Ты уверен, что достаточно сносно себя чувствуешь? Я кивнул, и он тут же переключился на Толика. — Толян, вот нафига, нафига это надо было тащить в квартиру? — Чего тащить-то? — недоумевающе спросил тот. — Да вот это! Батя взял у меня покрытый засохшей кровью клевец и ткнул чуть ли не в нос Толику. — Толик выглядел смущенным. — Хорошая вещь, очень удобная. Я его помыть хотел и приватизировать, а воды не было. Я его там и положил в ванной, а потом забыл. — Забыл! — передразнил батя. — Как дитё, ей-богу, забыл он. Ты бы ещё... — Опа! — Это что? Толик что-то прятал за спину, а батя увидел. Теперь Толик с виноватым видом вынул руку из-за спины. Это был обрезок водопроводной трубы, но самое главное, и, надо сказать, противное, в трубу вцепилась кисть руки, отсеченная по самое запястье кисть руки. И эту трубу, с вцепившейся в нее намертво мертвой рукой, он и прятал за спиной. — талян ну вот нафига! — только и смог сказать батя. — Да я ничего! — стал тут оправдываться. — Я только что на козырьке подъезда поднял. «Где свалка была, смотрю, лежит труба, а рука в нее вцепилась, и прочно так не оторвать. Вот, принес показать, прикольно же!» «Да прикольно дальше некуда!» Батя от возмущения сплюнул. «Иди вон Лене покажи, ей тоже наверняка интересно будет. Леонору еще порадуй!» «Хе!» — Толик осклабился. «Идея! Ага!» Голова у меня кружилась, и я пошел вниз по лестнице, не дожидаясь, пока они закончат свой срач. Они стали спускаться вслед за мной... Продолжая базар, «Ты как пацан, брат, что ты тут веселого увидел? Ну, просто прикольно, как в кино. Надо же, рука вцепилась в трубу, не оторвешь. Вот и принес вам показать, тебе. Ну, выкину сейчас на помойку, чего ты нервничаешь-то?» «Толян, ну нифига тут прикольного нет, представь себе. Мало того, что ты топор этот в кровище в ванной бросил, так еще этот кусок мертвого мяса притащил. Ты вообще нормальный? Что для тебя является прикольным, ты соображаешь?» «Да ладно, чё ты?» «Вот чё с этим топором собираешься теперь делать? На что он тебе спёрся?» «Это не топор, это, как грит серый, клевец, оружие ударно-пробивного действия». «Сам придумал». «Ага, и очень удобный». «Опробовал, да? Видел я». «Ну и чё, да, пробовал И ещё бы опробовал. Тебе их жалко, что ли? Очень даже удобный. И не только по черепушкам. К примеру, замки сбивать». «Ты помыл его, что ли?» «Ща об землю копать будем, оботрется, даже символично, а Тело Устаса уже погрузили во внедорожник. Батя с Толяном завернули его в ту простыню, на которой он лежал, да еще сверху в тот флаг с гербом, что висел на стене. И еще привязали тело к двум обломанным копьям из устовской же коллекции. Это они хорошо сделали, символично так, по-рыцарски. Хрен его, конечно, знает, как там по рыцарскому ритуалу положено. Мы же, кроме как в боевичках, ничего такого не знаем. Но, думаю, устосу бы понравилось, как его хоронят. Я поймал себя, что до сих пор думаю об Устасе, как о живом. Толик сел за руль, тело Устаса лежало на разложенных сиденьях. Мы с батей пристроились сзади. Когда проходили мимо воняющей помойки с грудами мусора, не той, где лежали трупы гоблинов, а другую выезда со двора, я увидел, как Толик положил трубу с отрубленной кистью гоблина. Не выбросил в кучу, а аккуратно так положил с краю. Чего доброго в натуре собрался потом показывать Элеоноре. Совсем долбанутый. Кладбище недалеко. Машин совсем мало, одна-две попались по дороге. Прохожих тоже совсем мало. Обезлюдил город, да. Военное кладбище большое, раньше очень ухоженное, теперь все в опавшей листве и ветках. В центре еле просматривающаяся за деревьями церковь. К ней ведет асфальтированная дорожка от центральных ворот. Но к ним мы даже не стали приближаться. Батя показал тормознуть с краю, на узкой улочке, с одной стороны ограниченный невысокий по пояс каменной оградой кладбище, с другой старыми пятиэтажками послевоенной постройки. Огляделись, батя перелез через ограду, чуть походил и определился. — Тут вот, свободное место. И видишь недалеко могилы солдат, погибших при освобождении Мувского Вторую мировую. Хорошее место. Достойное. Держать в руках настоящее боевое оружие было очень приятно. Это даже не обрез бинельки, это намного круче. Батя показал, как взводится затвор, клином, горбом выпирая вверх. Как в длинную наклонно на расположенную рукоятку вставляется длинный же блестящий магазин с желтенькими патрончиками 9х19, сходящиеся почти на конус пули, нетупоносные, как желуди, пули ПМ. Люгер сидел в руке, как влитой. Батя сказал, что одно из основных достоинств этого пистолета — то, что линия прицеливания, осевая линия ствола, находится близко к руке. Оттого, мол, и почти нет эффекта подбрасывания при выстреле. Очень точная машинка, говорит. Все показал, только прямой вопрос, откуда ответил туманно эхо войны. Я сидел в верхомной ограде с Батиным люгером на колени и пас окрестности, усиленно вертя головой по сторонам. Чего стоит безалаберность в вопросах безопасности, мы все уже очень четко уяснили. Батя с Толиком выкопали могилу. Пригодился и клевец — рыхлить землю, как киркой. Когда все было готово, тело устаса перенесли через ограду и положили рядом с могилой. Душновато пахло землей. День, обещал, был опять жарким. Впрочем, уже день, скоро полдень. Постояли над ним. Как бы надо было что-то сказать, я с надеждой поднял взгляд на батю. Толик тоже уставился на него выжидательно. — Ну, что тут сказать, ребята? С усилием включился в тему батя. — Вот ведь как получается. Мало мы его знали, я даже имени-то его не знаю. Устас и Устас. А, Серый? — Дима! — Да неважно уже. Вот так в жизни бывает. Не ожидали от него, а он натуральный героизм проявил. Толпу отморозков сдерживал столько времени. Потом сам в последний решительный бой... мне сказал чтоб не лез типа ты не умеешь в бою проявил себя как боец и герой сделал все что мог достойная смерть если в смерти вообще есть что то достойное в чем я лично сомневаюсь но перед смертью он сказал что это лучший день в его жизни и где то я его понимаю для чего живем он посмотрел на нас я лишь пожал плечами то ли кто же сделал некое неопределенное телодвижение во многом чтобы реализовать себя Вот индусы считают, что если ты в жизни выполнил свое предначертание, то в следующем своем воплощении займешь более высокую ступень. Был воином, станешь Брамином там или вообще Магараджи, неважно. Важно, что человек реализовал свои потенции. Может, вчера в этом бою Устас и проявил все то, ради чего он жил и стремился всю свою жизнь — защищать и сражаться. И, надо сказать, сделал он это на пятерку с плюсом. Что ж... Если есть какое-то последующее воплощение, то он точно заслужил более высокую ступень. А если есть Валгала, куда попадают души погибших бойцов, то он точно будет в ней. Батя помолчал и вполголоса добавил. Тот кинжал у него из руки так и не вынули. С оружием в руках умер. С оружием и похороним. Он опять помолчал и ожидающе посмотрел на нас. Я ничего говорить не мог. Меня опять душили слезы. Толян потоптался и выдавил из себя. — Чего тут скажешь? Жил клоуном, а умер как герой. Аминь типа! У запасливого предусмотрительного батя нашли и веревки, на которых тело опустили в могилу. Кинули по горсти глины и песка на белеющий в глубине белый флаг с красным драконом. Толик стал спорно закапывать могилу, меня опять отправили бдить по сторонам, а батя достал из машины гладкую фанерку и фломастер. Вскоре на месте могилы возвышался аккуратный холмик. Батя охлопал его со всех сторон своей маленькой саперной, потом обложил насколько получилось, срезанным с этого места дерном. Колышком укрепил в изголовье фанерку, на которой написал «Устас, рыцарь, боец, защитник, погиб в бою» и «Дата». У меня опять защипало в носу, и на глаза навернулись слезы. Потом батя принес из джипа захваченную с собой большую сумку который раньше возил косметическую продукцию в регионы, а в недавнее время с которой занимались мародюркой. Достал из нее и положил на могилу помятый и поцарапанный щит с отметинами от ударов и обломки меча в бурой засохшей крови. Постояли. — Вот теперь вроде как все. Единственное... Он вопросительно посмотрел на брата. Тот вынул наган. — Давай ты, я патроны поберегу. Согласно кивнул батя. Толик поднял ствол в небо. Три выстрела щелкнули, как хлопки новогодней петарды. Уже в машине на обратном пути батя спросил меня. — Ты там вообще никого не заметил? — Да было, — отвечаю. — Ну, прохожие, пару человек за все время. Из соседнего дома кто-то из-за занавески сек. Я видел, занавеска двигалась. Я туда пестик показал, там и успокоились. А так вообще... У тебя не было ощущения, что кто-то нас спас со стороны кладбища из-за деревьев? — Это вроде как... — Вообще да! — я поежился, вспомнив и вправду ощущение чего-то взгляда из зеленых зарослей. — Место там удобное, для засады. И вообще там можно плотно сесть, если с гарнизоном. Местность вся простреливается, если деревья поспиливать. Не отрывая взгляда от дороги, откомментировал Толик.